Глава 4. В себя я пришел лежа на кровати в незнакомой спальне и некоторое время тупо смотрел в потолок, пытаясь понять, как тут оказался. Спустя несколько секунд вспомнил все произошедшее. Очень осторожно поднялся на ноги и сверился с ощущениями. Голова не кружилась. И в целом самочувствие было прекрасным. Вот только на ладони почему-то все еще красовалось черное пятно в форме черепа. Дверь открылась, и в помещение влетел Сергей. Выглядел он куда лучше, чем в прошлой нашей встрече. Одет в новый спортивный костюм, гладко выбрит, и, что еще более удивительно, совершенно трезв. «Жив?» – поинтересовался он, внимательно посмотрев на меня. «Как самочувствие?» «Да, отлично», – «Спасибо, что помог». «Ну, не то, чтобы помог», – почесал затылок Сергей. «Просто подлечил и временно нивелировал воздействие проклятия». «Временно?» – переспросил я еще по карманам телефона. «Это как?» «У меня есть благословение, в том числе защищающее от воздействия темной магии. Действуют сутки, потом ты опять начнешь быстро терять здоровье». Я тяжело вздохнула. «Не так уж это и плохо. Все равно спасибо». «А идеи, как удалить проклятие, полностью у тебя нет? Может, ты знаешь какого-нибудь светлого жреца, например?» В реале искренне удивился целитель. «Нет, кроме тебя и Марка я ни с кем не встречался. Хоть мне и приходили несколько заданий. Я их все тупо игнорировал». «Ну да, как это было с заданием по отлову гремлинов. Хотя, может, это и к лучшему, что он не стал участвовать. Ведь мы вроде как относимся к разным фракциям». Кстати, а ведь светлые вообще до сих пор нигде не объявлялись. Зато с темными я уже встречался несколько раз. Интересно, почему? А как вообще можно справиться с проклятием? Это отдельная способность целителей. Она так и называется — снятие проклятия. И я ее не изучал. Это слишком узкая специализация. Сам знаешь, книги способности — редкость. И я выбирал либо боевые для игры, либо лечебные для реального мира. Логика в его словах действительно была. Я вот за все время игры ни разу не подвергся проклятиям. Правда, не сказал бы, что часто дрался с другими игроками. Поэтому опыта биту у меня было мало в принципе. А обратное изучение способностей ты использовать не пробовал? Вдруг осенило меня. Что-что? Переспросил Сергей. Я коротко рассказал целителю, как изучил в реале и затем перенес в Арктанию способности электрического лосо, а также все, что рассказал о своих экспериментах Марк. Сергей спокойно выслушал меня, а потом смачно вырвался. «И как я сам не додумался! Если все получится, то я справлюсь с проклятием и прокачаю еще несколько способностей, которые никак не мог улучшить в игре. Давай-ка попробуем поэкспериментирую, чего тянуть?» «Чуть позже. Слушай, а где мой телефон?» «Вон там, на столе. Я поставил его на зарядку, а то времени прошло много. Он мог сесть». По моей спине пробежала волна холода. «Сколько?» «Да уж часов пять, сейчас почти два часа ночи». «Твою мать!» Я ринулся к столу, схватил телефон и судорожно начал листать сообщения. Несколько непринятых вызовов и сообщений от Артема и один вызов от Марка. Я тут же попытался набрать Артему, но телефон оказался недоступен. Сообщение же от него было с напоминанием о встрече и адресом торгового центра, чтобы я подъехал сразу туда, если вдруг опаздываю. «Значит, он точно решил пойти без меня». а я из-за темных оставил друга без защиты». «Что-то случилось?» — спросил Сергей, видя моё состояние. Я схватился за голову и медленно выдохнул, стараясь успокоиться. «Помнишь, я рассказывал о блоках нового поколения, которые стояли в наших капсулах?» «Ну да, мне и Наумов о них говорил. Он один такой вставил в капсулу своего сына, надеясь, что это поможет его вылечить. Но никакого эффекта до сих пор не было». Вот мой лучший друг решил купить такой на компьютерном рынке. Я должен был ехать с ним для подстраховки, но провалялся это время здесь, и теперь он не отвечает на звонки. Боюсь, могло случиться что-то плохое. «Так чего ты тут лес и точишь? Езжай туда! Сейчас я скажу водителю, он тебя отвезет куда надо». «Ого, а целитель неплохо тут обжился, раз уже командует людьми Наумова». «Спасибо. Значит, в течение суток мне в любом случае нужно вернуться сюда, если я хочу жить». Сергей кивнул. Принято. Удача. надеюсь, с твоим другом все в порядке. Пожало мне на прощение целитель. Если что, вези его сюда. Я помогу, чем смогу. Пойдем, провожу тебя до гаража. С самим Наумовым мы так и не пересеклись. Видимо, меня расположили в крыле, отданном целителю. Тут же располагался и отдельный гараж с водителем, очевидно, тоже выделенным Сергею. Он да и повез меня к торговому центру по присланному Артему Адресу. И уже подъезжая к нему, Я напрягся, увидев большое скопление машин с мигалками, большую часть из которых составляли пожарные. «Нам точно сюда?» — уточнил водитель. «Ближе нас не пустят». «Подождите меня здесь», — пересохшими губами сказал я, вылезая из машины, продолжая лихорадочно звонить Артёму. Но он был все так же недоступен. «Так, спокойно, спокойно. Какова вероятность того, что он был там в момент возникновения пожара?» Да и может, горело какое-то другое здание, а не торговый центр. Или пожар – это вообще случайность, не имеющая ничего общего с блоками и сугами. Пройдя метров 100 вплотную приблизившись к выставленным заграждениям, я вновь чертыхнулся. Похоже, здание торгового центра сгорело дотла. До пожара это было длинное двухэтажное здание, из тех, что строят возле метро для мелких магазинчиков. Вот только от второго этажа остались лишь отдельные фрагменты, а на первом теперь все было залито пеной. И всюду чернота углей, в которой превратились перекрытия, отделка и все, что находилось в магазинах. А может быть и все, кто находились. «Простите, ближе подходить нельзя!» — огликнул меня один из пожарных в тёмно-бежевой защитной одежде. «Да, да, извините. А что здесь произошло? Просто я владею одним из магазинов в этом торговом центре, торгующим компьютерной техникой». «Сочувствую, мужик», — утерев пот со лба, сказал пожарный. Надеюсь, ты был застрахован, потому что сгорело все к чертям. А люди? Пострадал кто-нибудь? Один из моих работников мог быть там внутри вечером, когда начался пожар. Не знаю, когда пожар начался, но вызов поступил в районе девяти вечера. Немного подумав, ответил мужчина. Завалы еще разгребают, пока найдены лишь двое погибших. Пострадавших нет. Какова вероятность того, что среди этих двух тел есть Артем? Даже думать об этом страшно. Но все таки Насколько велика вероятность их опознания?» С трудом выдавил я из себя. «Это уже не ко мне», — отпахнулся пожарный. «Но обгорели они сильно. Похоже, эти люди оказались в самом эпицентре пожара». Меня словно ударили подушкой по голове. Звон в ушах и странное тупение не позволяли нормально мыслить, а ватные ноги едва удерживали меня в вертикальном положении. «Спасибо», — с трудом проговорил я. неловко повернувшись и на трясущихся ногах направился обратно к машине. С трудом забравшись внутрь, я откинулся на сиденье и продолжал тупо нажимать на вызов, пытаясь дозвониться до Артема. Жаль, я не додумался узнать контакт его новой девушки, в загородном доме в которой он временно поселился. «Куда теперь?» — прождав некоторое время, все же спросил водитель. «Немного подумав, я назвал адрес». от которого ловил такси днем, чтобы совсем откровенно не светить свое новое место жительства перед Наумовым. Хотя уверен, при сильном желании он был способен нанять людей, чтобы проследить за мной откуда угодно. С этой мыслью я попрощался с водителем по приезду на место и вернулся в дом, сделав небольшой круг по району. За окном уже брежил рассвет, причем такое ощущение, словно солнце появилось ровно за то время, пока я поднимался на лифте в квартиру. Не знаю, почему я подметил именно это. Скорее всего, просто, чтобы не возвращаться к мыслям о смерти Артема. Конечно, я все еще не терял надежды дозвониться до него, но здравый смысл упорно бил по мозгам монотонным. Он мертв. Последние надежды были сообщения в Арктании. Я залез в капсулу, появился в лесу и тут же достал планшет. Увы, там подсвечивались только сообщения от дяди Бори и Марка-5. Борис прислал денющее сообщение с инструкциями по прохождению квестов в Тарвилиане. Написав, что все это мне должен был объяснить на месте Артём, но он куда-то пропал. Марк же радостно сообщил, что успешно завершил свой рейд и готов лично выслушать мои оправдание за его неприятную смерть от руки моего виртуального дяди. Конечно, стоило объясниться, но мне, если честно, сейчас было совершенно не до него. Выбравшись из капсулы, я рухнул на кровать, раскинул в сторону руки и ноги и тупо уставился в потолок. Выполнять квесты в игре и тем более в реале не было никакого желания. Хотелось послать все к чертям, и в особенности всех этих виртуальных богов, играющих со своими эмиссарами словно пешками. Пошли они к черту. Все, что меня сейчас интересует, это погиб ли Артем на самом деле. А если его больше нет в живых, то нужно узнать, кто это сделал. Уверен, с моими способностями я смогу найти способ отомстить за его смерть. Итак, мне нужны результаты опознания тел погибших. Вот только никаких контактов в полиции у меня нет. По той же причине я до сих пор не знаю, чье тело нашли в моей квартире. И, кстати, с этим вопросом я хотел обратиться к Наумову, но постоянно откладывал этот разговор. Сейчас шесть утра, и еще рановато, чтобы ему названивать. Хотя... плевать. Удивительно, но Наумов ответил после первого же гудка, словно ждал моего звонка. «Слушаем». «Приветствую еще раз». «Мне срочно нужна помощь в получении некоторой информации «Хм, почему-то я так и подумал. Рассказывай, в чем проблема. Помогу, чем смогу». «У вас есть связи в полиции?» «Мм, mm, ну не прям связи. Но я знаю, кого можно спросить. О чем речь? Это как-то связано с пожаром в торговом центре, к которому ты сегодня ездил». «Что ж, логично, что водитель настучал ему, куда меня возил». А вот Сергей о моих делах умолчал или просто не успел рассказать. «Вы правы, сегодня в девять вечера в том торговом центре произошел пожар, в котором погибли два человека. Я боюсь, что одним из погибших является мой друг. Он пытался найти блок из Исугми нового поколения и пошел на сделку с продавцом». «Соболезно, если это действительно он. Этот пожар никак не связан с тем, что случилось в твоей старой квартире». «Он и об этом знает». «Хотя логично. Его люди же наверняка следили за мной даже после предупреждения Хатея. Просто делали это в пассивном режиме». «Возможно», <плес> — неуверенно подтвердил я. «Кстати, там был найден обгоревший труп. Было бы интересно узнать, кто это. Но, разумеется, это второстепенный вопрос». «А <плес> то нападение на улицу, в котором ты меня обвинял», — продолжил задавать вопросы бизнесмен. <плес> «Вполне логично связать его с пожаром в твоей квартире». Э, наверное». «В любом случае с опознанием тела в твоей квартире я нечем помочь не смогу. Меня самого заинтересовал этот вопрос, поэтому я подергал за ниточки, чтобы получить всю информацию о происшествии. Так вот, тело исчезло из морга. Более того, по словам одного из работников, обгорелый труп, ушел сам». «Мне потребовалось некоторое время, чтобы переварить услышанное». «Что? Как?» — только и смог спросить я. «Не знаю уж. Видимо, какие-то штучки таких же эмиссаров, как вы с Сергеем. Может, некромант поработал. Просто прими к сведению. Я отправлю запросы, и как только что-то узнаю, сразу пришлю тебе сообщение или позвоню». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. Уже завершив разговор, я вспомнил, что стоило рассказать ему о шантаже со стороны стальных крыс, но перезванивать не стал. На фоне текущих проблем... Лазарис с его угрозами смотрелся просто смешно. Так, труп ушел из морга сам. Если это не выдумка, то совершить такое мог лишь некромант, с которым я, по иронии богини судьбы, отлично знаком. Но зачем ей это? Или девчонка и был тем, кто пытался меня убить? Подняла труп, привязала к нему взрывчатку и направила ко мне в квартиру, например, хотя вчера Эльза, наоборот, пыталась спасти меня. Ничего непонятного. Еще было слишком рано, но если честно, мне было совершенно плевать, поэтому я набрал Эльди. Пришлось звонить несколько раз, прежде чем она ответила. Да, раздался сонный голос девушки. Какого чёрта ты трезвонишь в такую рань? Лучше бы порадовалась, что я все еще жив. Я счастлива. Без всякой радости сказала девушка. Я создала нового Белиша. Завтра пересечёмся и вновь возьмем след эмиссара мертвяков. А теперь отвали и дай поспать. Подожди. Я попытался подобрать слова так, чтобы это не прозвучало слишком глупо. Ты случайно не вводила из морга на днях обгорелый человеческий труп? Что? Из-за этого ты меня разбудил? Ты совсем больной. Зачем мне это делать? Я рассказал девушке о взрыве в моей квартире и трупе, покинувшем морг на своих двоих. «А ты где-нибудь прелюдно светил свои способности?» Выслушав меня, спросила Эльза. «Ну, можно и так сказать», — неуверенно ответил я. «Взорвал один телевизор в баре». В ограблении одной из лабораторий Русвертеха я предпочел умолчать. Тем более, что там меня вроде бы никто не видел, а все изображения на камерах потёр хатай. «Возможно, это были чистильщики». Хм, «Я уже слышал это слово днем. Во время стычки возле парка байкер упоминал каких-то чистильщиков, перед которыми он не хочет светиться. «Этот твой байкер вчера тоже говорил о чистильщиках. Но кто это?» «Он не мой», — буркнула девушка, тяжело вздохнув. «Ладно, ты же не отстанешь просто так. Чистильщики — это те, кто приходит за эмисарми, публично продемонстрировавшими свои способности». «Впервые слышу. Они тоже работают на виртуальных богов?» Мне откуда знать? Я ее даже не видела. Байкер получил способности раньше всех тёмных, и он рассказывал, что первое время тусил с парнем, получившим класс убийца. и, разумеется, изучив скрытность, он тут же использовал ее для ограбления банка. Получив деньги, этот идиот купил дорогущую машину, квартиру, сорил деньгами налево и направо, и тогда за ним пришли. Ты наверняка видел в новостях пару недель назад взорвавшуюся посреди улицы Ламборджини. Он был внутри? Видимо, да. Так, то есть как минимум один из богов Арктани остался без Эмиссара. Но кто же его убил? Это единственный случай, уточнил я. Нет, пару раз были покушения на Жернова, продемонстрировавшего свои способности во время стычки со Светлыми. Но он, к сожалению, выжил. Пытаться взорвать мага огня не самая лучшая идея, знаешь ли. Да, взрыв в моей квартире, пожар в торговом центре и сгоревший Почерк действительно схожий. Но все это обычное применение современного оружия, а не игровые способности. Это очевидно. Да и напавшие на меня люди не владели никакими способностями. Все, отвали уже, а? Идём я сама позвоню». И девушка бросила трубку. Разговоры с Элизой только еще сильнее запутал меня. Если труп подняла не она, то кто? Сколько классов помимо некроманта могут управлять трупами? Или тот человек был изначально не мёртвый, а обладал способностью к сильнейшей регенерации? Тут можно фантазировать сколько угодно, но без фактов толку все равно ноли. Похоже, мне остается лишь ждать звонка от Наумова и молиться всем реальным и виртуальным богам о том, что среди погибших не оказалось Темы. Улёгшись обратно на кровати, я решил, что не двинусь с места до тех пор, пока не получу ответа от Наумова. Уже заниматься выполнением мелких квестов в городе эльфов я точно не собирался. То ли сказалась общая усталость, то ли нервы, но в какой-то момент я даже задремала. Разбудил меня звук полученного сообщения на телефоне. Тут же, схватив его, я с раздражением прочитал сообщение с неизвестного номера. «Играй!» Ага, уже побежал. Буркнул я, даже не думая вставать с кровати. Экран телефона продолжил мерцать, принимая сообщение. «Играй! Играй! Играй!» «Да пошли вы!» — крикнул я, отлично понимая, что Хатэ может меня слышать. «Это уже не игры. Человек погиб!» Перед глазами неожиданно появилось системное сообщение. «Задание «Ложный эмиссар». Условия выполнения – найти и уничтожить эмиссара бога Эйдолана. Награда – информация о людях, совершающих нападение на эмиссаров Арктаний. Проддение срока выполнения третьего этапа задания «Древо Страха» на 24 часа». Стоп! То есть Хаттей сейчас подтвердил мои предположения о том, что Артёма схватили или убили те же, кто взорвал мою квартиру? «Хватит игр! Ты же наверняка можешь узнать все, что мне нужно!» Зло сказал я, вскочу с кровати. «Просто выдай мне необходимую информацию, и я продолжу этот ваш долбанный квест!» Не знаю, почему Хатай отказывался появляться в реале. Возможно, не хватало сил? Хотя Мыхасит вот чувствовал себя здесь вполне комфортно. И божок делал это специально, ведь отправляя односложные сообщения на телефон, куда проще игнорировать все мои вопросы. Хотя бы скажи, жив Артём или нет?» Я подошел к виртуальной капсуле и пнул ее. «Одно сообщение, да или нет?» И сообщение действительно пришло. «Нет». В глазах потемнело от злости, которая была настолько сильна, что я буквально физически почувствовал боль в груди. И эта боль выплеснулась неожиданной вспышкой яркого света, в мгновение ока ударившую в капсулу. Раздался хлопок, и большое белое яйцо, верх современных технологий, схлопнулось и просто исчезло, оставив после себя лишь запах озона и черное пятно на полу. Сразу после этого на меня накатила жуткая слабость, а показатель маны, теперь всегда доступный на самой грани зрения, и еще недавно показывающий больше полутора тысяч единиц, упал до нуля. Рухнув обратно на кровать, я ошарашен заморгал за слезившимися глазами, пытаясь понять, что только совершил. Капсула буквально испарилась. Таких способностей до этого момента у меня точно не было. Но к черту способности! Артем действительно мертв? Можно ли верить Хатею? Но с другой стороны, зачем ему врать? Если это подтвердит еще и наому? то... Убив эмиссара Эйдолана, я хотя бы смогу узнать, кто это сделал, и отомстить. Не стоит забывать и о темном наложившем на меня проклятие. Ведь если бы не он, Тёма бы не пошел навстречу без меня. Он тоже в моем черном списке, и я его обязательно достану». «Теперь играй», — пришло на телефон новое сообщение. «В соседней квартире есть еще одна капсула». «Значит, вы хотите, чтобы я играл», — прорычал я. «Ну хорошо, сыграем».